Дэмси открыл бутылку, но пить пока не стал. Это все равно команда, а как я сказал, людей в их схеме не слишком много, а может даже не одна команда. Есть люди из батальона 316, они точно в том мире занимались похищениями и есть хотя бы та группа здесь, которая за тобой следила. И Донор должен доехать живым и здоровым до клиники, которая, которая может быть где угодно. И где оперировали Акермана? Так мы думаем об этом. Дэмси плюхнулся обратно в кресло, скрипнувшее под его немалым весом. Но Акерман показ звено всей цепочки. Выдерни его, и они залягут на дно. Приходится ждать. Вы хотя бы знаете, что они возят в ящиках и передают в море? Нет, да это и не так важно. Легальный товар не передают на заброшенной взлетной полосе в Саванне и не перегружают на яхту с заклеенным названием.